Глава 7 Паутина. После разговора с Рафаэлем в голове осталось недоумение. На душе будто паутиной все опутано. Странный разговор, странная картина. Отбросив в который раз мысль, что речь идет о родне, Макс постарался разложить информацию по полочкам. Эмоциональные сообщения от Рафа, скупые сведения от матери, личные воспоминания, обрывки фраз — Сейчас в ход шло всё. Залив кипятком растворимый кофе три в одном, сел за стол, восстановить в памяти, что говорила мама о тёте Свете и двоюродной сестре. Она позвонила поздно вечером, он стоял в пробке, а на переднем сиденье лежали цветы для Аделии. У них был маленький юбилей. Три месяца, как они стали жить вместе. Мама рассказывала про отца, про встречу с бывшими коллегами, звала в гости на выходные. «Не, в эти выходные я на дежурстве. Не получится». Макс посмотрел в зеркало заднего вида, мысленно отругал водителя, ехавший за ним БМВ, который не выключил дальний свет, и тот теперь бил по глазам, пробивая на слезу. Мать вздохнула. «Ясно. Ты ж про день рождения отца не забудь». «Помню, конечно помню. 13 мая». Он поморщился. Водитель сзади свет не выключал, приоткрыв окно, выбрасывал из сигаретный дым. «Ещё тьма времени!» Макс решительно дёрнул ручку на себя и, покосившись на застывший поток автомобилей, вышел из машины. Он вспомнил сейчас. Именно в этот момент, когда он, оставив свою водительскую дверь открытой, торопливо направился к БМВ, мама и начала рассказывать про сестру. «Света вроде собиралась приехать. Я думала, с Кариной приедет, но у неё личная драма». С Рафаэлем своим разбежались. Куда-то умчала. Кто умчал? Не понял. Да Каринка. Свинтила куда-то к подругам, как я поняла. Светка переживает. Обзвонила всех, кого знает. Дочери с ними нет. Но ты же знаешь, Карина не сильно рассказывала, с кем она там гуляет. Не хочет ни с кем говорить? Похоже на то. Светлана думает, у кого-то из институтских знакомых живет. Она их там не знает, прозвонить не может. Да. Короче, не знаю, приедет или нет в этой суете. А вы с Адой приезжайте, не забудь. «Хорошо, мам, не забуду». Подойдя к БМВ, он отодвинул сотовое тухо, прикрыл динамик ладонью, наклонился к водителю и постучал в окно. Водитель приоткрыл окно ниже, высунулся. «Чё?» В салоне гремела музыка. «Выруби дальний, по глазам бьёт сил уже нет, и деться в пробке от тебя некуда». «Да я на ближнем, смотри!» Водитель переключил рычаг, дёрнул его вверх, продемонстрировав. Фары действительно загорелись ярче. Макс вдохнул, покачал головой. Мать в трубке прислушалась, отозвалась обиженно. «Ладно, слышит, ты там занят, а я тут со своими семейными безделицами». «В дороге я, в пробке застрял. Так что там с Кариной?» «Ничего». Сейчас он корил себя, что он увлёкшись тем водителем и его дальним светом не расспросил подробности. Он не придал значения тому разговору. Не мудрено, что после зимнего конфликта Карина не особо откровенничала с матерью. «Надо позвонить ей», — отметил про себя. И замотался, так и не перезвонил. Вспомнил почти через неделю, когда Аделия завела разговор о подарке отцу ко дню рождения. Макс стукнул себя по лбу, набрал номер Карины. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Карина не появилась на связь ни в этот день, ни в последующий. И вот сейчас этот звонок Рафаэля... Макс почти дословно вспомнил и выписал на листке фразы из последнего разговора с двоюродной сестрой. «Макс, тебе хорошо сейчас?» Спросила каким-то чужим, отстраненным голосом. Макс пожал плечами. «Странный вопрос для телефонного разговора посреди рабочего дня». «Вроде да». «Вроде или да? Понимаешь, это важно». Мы всегда мыслим и чувствуем как-то приблизительно, мутно определяя границы важного, а это важно быть счастливым. Макс вспомнил, как насторожила его эта фраза. «Карин, у тебя все в порядке?» Девушка будто спохватилась, отозвалась торопливо. «Да, да, все нормально. Я просто немного ничего не понимаю». Макс засмеялся. «Так это нормально, когда человек немного ничего не понимает». Неуклюжая фраза, смущение в голосе сестры развеселили его. У тебя возраст такой, поиска и экспериментов. Правда? Думаешь, дело в возрасте? Слишком серьезная интонация для шуточного разговора. Макс выдохнул. Каринка, не темни. Че у тебя случилось? Что-то в группе? С Рафаэлем поссорилась? Пауза. Тихий, едва уловимый вздох. Нет, не беспокойся. Все хорошо. Будет еще лучше. Точно? Да. Сейчас, после разговора с Рафом, он понимал, что «будет еще лучше», было сказано накануне ухода от Рафа, то есть уже принятым в голове и в сердце решением. За годы службы он убедился, что любое, даже самое опрометчивое решение принимается именно в таком порядке. Сперва в голове, затем в сердце. Мысль, подкрепленная желанием, — самый опасный коктейль, Самая гремучая смесь. Значит, все важное произошло раньше. Значит, когда Раф вернулся домой, у Карины уже было готово решение, и она была готова его исполнить. Так, это уже что-то, подумал. Взглянув на часы, набрал номер тетки. «Доброе утро, тетя свет «Че, как дела там у вас? К нам собираетесь в мае?» Он прищурился, разглядывая собственные каракули, задумчиво вывел на полях слово «май» тетка вздохнула. «Ох, не знаю. Макс хотела. Да что-то теперь не уверена. Каринка, знаешь, ведь уже фортель выкинула. Сбежала куда-то, и на связь не выходит паразитка. Я вся на нервах уже». Он сделал вид, что разговора с Рафом не было. «А что не выходит? Давно?» Макс говорил расслабленно, будто про между прочим. Хотя остро отточенный карандаш хищно завис над клетчатым листом, Готова записать все, что расскажет родственница. Светлана вздохнула. Да уж недели три как. Я сперва и не знала. Числа 5 апреля этот ее Рафаэль заявился, мол, она уехала. Мы расстались. Не знаете ли, где она может быть? А я откуда знаю? Она мне почти не звонила в последнее время. Может, квартиру сняла? Да какую квартиру, Макс? Денег у нее нет. «Она же на работу не устроилась, куда я её пристроить хотела бухгалтером. С танцульками своими завязалась. А кому они нужны-то сегодня?» «Что-то она зарабатывала, как я понял». Макс откровенно провоцировал тётку. Заставлял рассказывать больше и неосторожнее. Ошибаться и оговариваться, вытаскивая на свет ту подспудное, бессознательное, которое и является истиной. И Светлана велась. «Не смеши меня. Какие там деньги?» «Нищие балалаечники, трубадуры. Что там на кривляниях своих заработать можно?» «Так после его отъезда кинулась по старым знакомым ее искать. Так никто сто лет не слышал, не видел». Макс отметил на листке «Проверить контакты по рок-группе». Сам при этом продолжал задавать наводящие вопросы. «Хм, сто лет? А конкретнее? И с кем говорили?» «С Дашей, Карениной школьной подругой. В школе не разлей вода, были». А как в университет поступила, с этим своим связалась, так и не виделись они. На Новый год последний раз созванивались, говорит. Понял. А что, Карина так раньше делала? Ну, уезжала, не предупредив? Да нет, конечно. Пока с этим фотографом не спуталась, так каждый день звонила. С этим фотографом двоюродная сестра спуталась уже два года как. Неинформативно, отметил про себя Макс, поставив на полях большой знак вопроса. А карина что-то странное в последнее время говорила. Ну, в поведении, может, что-то поменялось. Именно в последнее время. Месяц, может, два. Светлана задумалась. Да не особо. Я же говорю, отдалилась она. Ещё больше, чем раньше отдалилась. Она всхлипнула. Макс, узнаю Рафаэля. Может, у неё какие-нибудь институтские подруги, о которых я не знаю. Ну, где она ещё, может быть? Ума не приложу. И все разъехались. Одна я. Николай в больнице с обследованием, Данька в отпуске, Гена в командировке. А на религиозной почве никаких знакомых у неё не появилось? Не упоминала она чего-то подобного? Светлана задумалась ещё крепче. Да нет. Макс, это ты сейчас к чему спросил? Да просто Раф нашёл её. В монастыре она в каком-то, старообрядческом, как я понял. Что? Тётя Света вспыхнула. Быть такого не может. Она ему что, позвонила все-таки? Вот дура. Мак закатил глаза, сдержал вздох. Нет, случайно он ее нашел. Не знаете, что там за монастырь у нас в Макошиной пустоши? Да не знаю я. Господи, кошмар какой-то. Она тихо заплакала. Это что ж она, вот так взяла и ушла в монастырь. От будущего отказалась, от жизни. И все из-за мужика одного. При здесь мужик, тетя Света? Светлана шумно выдохнула. при том ничего бы этого не было, если бы с Рафом этим не расстались. Не из чего было бы драму устраивать. Сколько еще таких Рафов будет, и получше найдутся? В монастырь, что ли, из-за каждого уходить? Дурость какая!» Макс сделал большой глоток остывшего кофе, дождался, пока родственница выговорится и спустит пар. «То есть вы думаете, что в монастырь ушла из-за разрыва с Рафаэлем?» «Ну, конечно!» «Из-за чего же еще?» Макс подал плечами, посмотрел в окно. «Ну, не знаю. Разные есть обстоятельства. решение это непростое». Светлана фыркнула. «Ой, я тебя умоляю, максим От приторного обращения Макса передернула. «Какие там у нее могут быть обстоятельства? Скажешь тоже». Она шумно выдохнула в трубку. «Фух, ну слава богу, нашлась. Приедет, дам ей по заднице паразитки, чтоб больше так не пугала мать». На душе стало совсем пакостно и тревожно. Растерянность обнимала, будто каменный великан. Давила на плечи, мешала дышать. А в груди темной лужицы расплывалось чувство вины. Он прозевал, прошляпил трагедию в жизни сестры, хоть и двоюродной. Она звонила 25 пятого. Она хотела поделиться и, скорее всего, получить совет, помощь. А он отшучивался. «Ну в чем ты, собственно, виноват?» — утешал себя. Они не были настолько близки с Кариной, чтобы она с ним как с закадычной подружкой делилась сокровенным. Он о ее решении бросить университет-то узнал на том семейном торжестве в начале года, когда приехал выяснять, кто деньги с теткиной карты снял. Да и с Рафом они скорее знакомые приятели, чем друзья. Складывались и разницы в возрасте, и профессии, и расстоянии. Хороший парень, талантливый. Каринке вроде с ним комфортно, надежно. Что еще надо, чтобы не лезть не в свое дело? А Макс считал, что все, что за пределами Уголовного кодекса, — личное дело. Но сейчас уже Раф обратился за помощью. о чем помочь ему Макс не знал, и это мучило. С Каринкой бы поговорить, все бы прояснилось. Подумал с тоской, уже выходя из подъезда и направляясь к машине. Ее сотовый был по-прежнему вне зоны доступа. Сотовый завибрировал в руках. Он повернул аппарат экрану вверх, улыбнулся, взглянув на аватарку улыбающаяся колдунья Ада. «Привет. Твое предложение в кино и на ужин в пиццерию еще в силе?» спросила деловито. «Конечно. Ты спрыгнуть с тем решила. Опять работку на дом тащишь». Выражение «работка на дом» пришло к ним в феврале, когда адели решила, что для процветания ее магического салона «Луна Ликка» ей необходимы особые аромосвечи. Соевый воск, натуральные масла, никаких красителей. Такого никто не делает. Аделия возбужденно тараторила. Я заговорю их, и у клиенток будет пролонгированный эффект. Это же очень эффективно, понимаешь? Здесь подключаются сразу несколько энергетических каналов, помимо звукового и зрительного, после моего сеанса. Медитативный и обонятельный. И это если еще игнорировать успокаивающий эффект. Макс кивнул. Ничего не понял из сказанного. «Понял, что ты придумала новую легальную схему мошенничества и дурения голов своим клиенткам». Он мрачно посмотрел на девушку. Аделия фыркнула. «Можешь думать, что хочешь, но в магию огня я верю. Он действительно пережигает весь негатив, успокаивает». «И является основной причиной бытовых пожаров», — добавил Макс. «Сказать, сколько он жизни ежегодно уносит». Казалось, она ждала только этого. «Вот. А это соевый воск в баночке. Ни одна искра мимо не упадет. в фитиль, ароматерапия. Нет, это определенно отличная идея». Макс скептически поморщился. Почувствовал, что подругу уже не переубедить. Но последний шанс решил использовать. «Ты еще хорошего свечевара найди». Аделия подняла к потолку указательный палец. «Никого искать не надо». Он перед тобой. Макс понял, как истинный предприниматель адели решила сэкономить и сделать свечи сама. Хмыкнул. «Не говори, что среди своих талантов есть еще и свечи варенья». Девушка отмахнулась. «Да чего там варить? Я уже в интернете посмотрела. Ничего сложного». А вечером она приволокла коробку работки на дом. Баночки из темного стекла, закручивающиеся крышки, флакончики с подозрительными маслами — и упаковки мелко струганного чего-то, что вызвало в Максе подозрение в законности происходящего. «Это соевый воск, гранулированный», пояснила Аделия, сбрасывая с плеч дубленку и небрежно пристраивая ее на вешалку. «Чтобы возни с ним было меньше». «Меньше возни» обернулась в испачканную закипевшим воском микроволновку, залитый им же пол и все горизонтальные поверхности на кухне пропитавшийся ароматическим маслом иланг-иланг коврик в ванной, от которого до сих пор несет на всю лестничную площадку. «Ничего, ничего», — бормотала Аделия, просматривая в который раз обучающий ролик. «Это в первый раз сложно, потом норм будет». Стоило Максу отметить, что хорошо бы это оказалось и последним разом, как Аделия вспомнила о его присутствии и заставила помогать. Держать щепочки фитилей, чтобы те застыли ровно и не испортили бархатистую поверхность застывшего воска. Понятно, что специальные фиксаторы его экономная гадалка решила не брать. Когда они в третьем часу ночи отмывали кухню, Аделия все-таки признала, что надо было заказать готовые свечи. «Каждый своим делом должен заниматься», — вздохнула под хохот Макса. Сейчас, вспомнив эту историю, Аделия хмыкнула. «Да нет». Просто закончу сегодня поздно. Помощница сделала позднюю запись. Макс остановился у машины, положил ладонь на капот. Решение пришло мгновенно. А ты меня не слишком потеряешь, если я на денек в Смоленск метнусь? Девушка опешила. Он так и представил, как у нее приоткрылся рот от удивления. Александров, ты меня в отпуск обещал свозить, помнишь? Меня ждет спа-отель и роскошный вид на Средиземное море. «Я что ли зря, как последний папа Карла, работаю эту неделю, чтобы освободить себе пару-тройку дней на отдых и беззаботное валяние на пляже?» «Не зря. Я все помню». Вздохнул. «Там просто проблемы. Сам хочу посмотреть». Ада цокнула языком, проговорила строго. «Капитан Александров, я надеюсь, ты не планируешь вляпаться в какую-то передрягу в свой отпуск?» «Не, вот тебе крест!» Макс засмеялся. Чувство вины в груди опять зашевелилось и приподняло голову. Аделия тихо выругалась. Ты прекрати ёрничать, не заставляй меня браться за карты, понял? Я женщина нервная и творческой профессии. Макс уже садился за руль, пообещал уверенно. Точно не буду. Одна нога здесь, другая... Уже тоже здесь. Ладно, не забудь позвонить, когда едешь. По дороге набрал Пашу Громова, старинного приятеля по вузу отбившего на своё несчастье у Макса невесту. Жизнь с ней не сложилась, а мужская дружба вынуждена была пройти проверку на прочность. Паша Громов сделал блестящую карьеру и служил сейчас в управлении Следственного комитета по Смоленской области и почти остепенился. «Макс, только что о тебе вспоминал. Экстрасенсорные способности передаются воздушно-капельным путём, не знаешь?» Узнав, что подруга Макса, с которой он познакомил институтского приятеля зимой, держит салон магии, Громов при каждой встрече обязательно подкалывал на этот счет. «Тогда я уже должен был стать Мерлином, не меньше!» Пашка хохотнул. «А ты еще не?» «Не, судя по всему. Потому что я снова к тебе за помощью!» Громов рассмеялся в голос. «У тебя беспокойное семейство!» Вот тут Макс напрягся всерьез. «Откуда знаешь, что из-за них звоню?» «Я думаю, что ты еще и едешь». Громов потянулся, зевнул. «Ладно, не парься, интуиция и никакой магии. А еще я с адой твоей разговаривал». Он хохотнул. Макс мрачно выругался, пробормотал. «Во мне просыпается от Элла». «Правильно, правильно, что просыпается. Держи ухо востро. Такую девушку и увезти могут». «Громов». «Я тебя как друга предупреждаю!» Павел захохотал. «Занервничал!» «Не занервничаешь с тобой!» Макс посмотрел на указатель. До Смоленска оставалось меньше 60 километров. Громов в одно мгновение сбросил веселость. «Хотел у нее проконсультироваться по одному делу. А ты чего по мою душу катишься? Колись!» «Скажи, что там у вас в пригороде за монастырь старообрядческий есть?» «Где-то в местечке Макошина пустошь. слыхала таком?» Он слышал, как Пашка осёкся. «Есть такой. Только он не совсем старообрядческий, как заноза под ногтем. Тебе он зачем?» «Каринка, сеструха моя двоюродная, и в него вляпалась по самый хребет. Что по ним есть?» Громов покряхтел, устраиваясь в начальственном кресле. Спросил вместо ответа. «С чего взял, что сестра в монастыре?» Ее парень утром сегодня звонил, видел ее там. До этого она почти месяц как на связь не выходила. От него ушла, все контакты разорвала. «И чего от меня хочешь? Она совершеннолетняя. Силы ее никто не удерживает там, как я понимаю. Я тебе чем могу помочь?» Макс кивнул. «Знаю, все знаю. Тоже не лаптем деланный. Поговорить с ней хочу и своими глазами посмотреть, что там происходит». Поэтому у тебя и спрашиваю, попадали ли эти ребята в поле вашего зрения. Если да, то по какому поводу? Громов откашлялся. Макс, давай так. Встречаешься с сестрой потом ко мне. Расскажешь мне свои наблюдения, а я тебе расскажу свои. Может, и кое-что толкового рассказать смогу. Сообщением сейчас геолокацию тебе сброшу.